Глава 3. На каком дереве растут волшебные идеи? Вот несколько простых приёмов, позволяющих собрать богатый урожай эффективных мыслей. Следите за конкурентами. Улучшив или упростив их на ухао, вы окажетесь хозяином положения. Так, например, действовали японские производители автомобилей Toyota. Они взяли несколько американских моделей, разобрали их буквально по узлам, и тщательно изучили. А затем уже выпустили собственные машины, убрав лишние детали и тем самым повысив надёжность и облегчив сборку. Сейчас Япония — одна из ведущих стран-производителей автомобилей. По этому же пути пошла компания «Пепси», создав новую газировку по образу и подобию колы. Используйте идеи из других областей. Проявите наблюдательность. Быть может, то, что используется в иной ветви производства, а то и в прямо противоположной сфере жизни, способно в ваших руках принести миллионы. И карлик может встать на плечи гиганта. Так взберитесь на плечи титанов прошлого, мыслите творчески. Адаптируйте под свой бизнес старые идеи, приспособите их к новым возможностям. Одно время изобретатель телеграфа Морзе никак не мог придумать как можно повысить мощность аппарата. Как-то раз по дороге он увидел, как на почтовой станции меняют уставших лошадей. Тут-то его и осенило. Надо попросту время от времени усиливать сигнал, чтобы мощность не ослабевала. Ещё один пример. Технологии, создавшие в своё время рентген и лазер, даже не подозревали, как интенсивно их открытия будут использоваться в диагностике болезней. или глазной хирургии. Жак-Ив Кусто, создавая акваланг, некоторые детали взял из кислородной маски лётчиков, что помогло ему быстрее закончить создание аппарата. Используйте принцип «два в одном». Не стесняйтесь играть в идеи, как в кубике, комбинировать их. Хороший пример – шампунь Head Shoulders. На этом же принципе основана популярная нынче «Тай Бо», По сути, это бокс с боевыми искусствами, соединённый с стансами под музыку. А та же аэробика, физкультура плюс танец. Чемодан на колёсиках ещё один пример. Смените параметр. Попробуйте что-то убрать или добавить к привычной модели. Не робейте. Оперируя привычными предметами, всегда можно наткнуться на золотую жилу. Одна компания заметила, что жареную курицу почему-то всегда продают целиком. Они принялись продавать отдельно куриные ножки, и владельцы сделали себе на этом состояние. Другой предприниматель стал продавать очищенные орехи вместо обычных в кожуре и тоже неплохо заработал. Продолжая разрабатывать новые модели магнитофонов, японцы наконец создали совсем крошечное устройство. Но кому оно нужно, такое маленькое? И тогда кто-то решился прибавить к магнитофончику наушники. Так были убиты два зайца сразу. Слушатели больше не мешали громкой музыкой окружающим, а магнитофончик нашёл своё применение и стал гордо называться плеером. Хозяин Икеа, Ингвар Кампрат, заработал миллиарды, продавая разобранную мебель по всему миру. До него все компании продавали только сборную мебель. Сочетайте несочетаемое. Именно с этого начинались многие знаменитые открытия. Это сооружение я увидел в Эстонии. Представьте себе великолепный корабль, каменный, железный и деревянный одновременно. Причём каменным является остов шхуны, мачты сделаны из железа, а паруса весьма оригинального вида из дерева. Называлось это произведение искусства Дух викинга, и всякий турист считал своим долгом сфотографироваться с ним рядом. Усложняйте или упрощайте. Именно по этой схеме сейчас работают производители мобильных телефонов. На старую основу накручивают всё больше и больше модных прибамбасов. Также действуют и иные изготовители автомобилей, добавляя к машине систему навигатор. которая по ходу чертит карту и громким голосом объявляет повороты. С другой стороны, другие компании двигаются в сторону упрощения. И вместо обычных громоздких мониторов появились элегантные красавцы на жидких кристаллах, без выпирающей задней части. Всё от ксероксов до видеокамер уменьшается в размерах. Согласен. Простота это только кажущаяся, и новая конструкция, новая техника чрезвычайно сложна. Но ведь покупателю не важно, что там внутри. Его привлекает именно несложность обращения с техникой. Ищите новый диапазон применения. Всякий раз, выбрасывая на рынок очередную новинку, спрашивайте себя: а как ещё можно применить? Возьмём эротическое бельё. Первые его образцы прямо скажем, разнообразием не блистали. Зато нынче тут вам и цветные, и изысканные, от ярко-розового до изысканно-фиолетового. И трусики, в которых иной sex bombи показаться не стыдно, и вполне винные, но очень красивые комплекты. Молчу уж про всякого рода кожу. А началось всё с самого обыкновенного белья. Кстати, вы в курсе, для чего сейчас применяется парою техника, которая раньше зубы сверлили? Особые турбины и бормашин, оказывается, идеально подходят для резки по дереву и гравировки по металлу. Использование сетевого маркетинга в продаже финансовых продуктов хедж-фондов. Если вы активно занимаетесь бизнесом, то вам приходится вести эффективную конкурентную борьбу, а для этого нужны новые бизнес-идеи. Но откуда их взять? Направление мышления. Для этого вы можете использовать следующий подход. Стратегия мышления. Ищи направление. Движение мысли тоже надо верно направить. Прежде чем изобретать идею, запомните основные вехи, на которые следует ориентироваться. Навезна. Постоянно ищите новые возможности. Именно так были изобретены компьютеры, сотовые, интернет. Но помните, что 100% на новые идеи возникают относительно редко. Зато всегда можно изобрести новый наворот. Этим пользуются иные производители автомобилей. Изменил габариты, видеоконтроль заднего хода, навигатор или что-то ещё и продавай очередную супермодель. Дешевизна Многие западные производители давно смекнули, что в странах третьего мира рабочая сила куда дешевле. В результате большая часть одежды шьётся в Китае, во Вьетнаме, Индии, Мексике, а компьютеры вовсю собираются на Тайване. Надёжность и качество. Именно на этом сделали себе имя японские производители. Постоянно повышая качество продукции, они прославились на весь мир. Доступность. Тысячи фирм стремятся к тому, чтобы их продукцию можно было приобрести в любом уголке мира. Оглянитесь вокруг. Сегодня купить мобильный телефон можно в любом большом супермаркете. В больших городах чуть ли не на каждом углу по Макдональдсу. Как очередные примеры: такси Яндекс, книги, музыка, фильмы Венеции, дизайн, красота спасёт мир и наверняка поможет и сбыту вашей продукции. На тренингах по креативному мышлению я предлагаю участникам использовать мою матрицу креативных решений. Для удобства создания, разработки и принятия новых решений, с которыми вы сами раньше не сталкивались, и у других компаний или в других секторах рынка, подсмотреть готовые рецепты нельзя. Я разработал специальную матрицу. Внизу приведена таблица. Заполняя её клетки, Можно придумать массу интересных идей. В столбике слева перечислены приёмы креативных решений. В строке справа пути направления мышления. Строки: взять у конкурентов, два в одном, смена формата, объём, вид услуги, предоставление скидки, абонемент и тому подобное. Взять из другой сферы. Столбцы: дизайн, цена, качество. Навизна, ассортимент, доступность. Работать с креативной матрицей проще простого. Записывайте в столбик получившиеся решения, задумываясь над каждым перекрестием. Набросав достаточное идей, выберите самые ценные из них. Далее воспользуйтесь заранее составленным списком критериев, чтобы отобрать наиболее подходящую идею. Лучше, чтобы над матрицей работало сразу несколько человек в режиме мини-мозгового штурма. Все собираются вместе и обсуждают, какой вариант в каком квадратике записать. Примеры. Что можно взять у конкурента? Ценовую политику, дизайн, ассортимент, качество изделий и тому подобное. Как использовать два в одном? Скомбинировать цену с доступностью товара. Тот, кто готов ждать дольше, платит меньше, и тому подобное. Как сменить формат? Сделать услугу доступнее, изменить её, увеличить ассортимент и тому подобное. Что взять из другой сферы? Например, можно использовать приёмы сетевого маркетинга в обычной торговле и тому подобное.